Интерлюдия 2. День помощи Коричневокрылый сокол несся сквозь межреальность, не из любви к романтике и не из желания полюбоваться красотами дикого леса, увы, из одной лишь осторожности, по идее совсем не свойственной одному из владыку порядоченного. Что поделать, времена изменились, вот и приходилось до срока, разумеется, пробираться дальними окольными тропами и избирать для этого аватар почти совсем лишенный сил. В мире под властью новых богов развелось слишком много любителей оспаривать их власть. Впрочем, в некоторых местах названных братьев знали и почитали. Кое-где в их честь даже возводили храмы, как, например, на северном континенте все того же Хьеварда. Вера смертных и бессмертных способна дать богу огромные силы. Но она же сделает его беспомощным, если храмы падут, а адепты отвернутся. Иногда Хедин с известной завистью думал о все том же Спасителе, тот держался только и исключительно людской верой. Ничем, кроме веры, однако, сколь бы не пытались некоторые правители, исповедующие иные взгляды на то, во что следует веровать, искоренить поклоняющихся Спасителю, ничего не получалось». Тайные крипты, храмы в склепах и катакомбные церкви росли, как грибы после дождя. Множились священные писания, свидетельства о посещениях спасителям смертных миров, множились и пророчества о конце света, и порой эти пророчества, увы, сбывались. Одно время Хедин всерьез подозревал некую связь между неназываемым и спасителем – Несколько спасенных, а в действительности просто уничтоженных миров, сделались легкой добычей козлоногих, легли дорожными камнями в основании зловещего пути. Но в дальнейшем подобного не повторялось, и предположение пришлось отбросить. Спаситель действовал сам по себе, никому не подчиняясь, никому не внимая. Во всяком случае, так думал тогда Хедин. Не удалось новым богам и отыскать обиталище этого создания, словно бы он существовал только воплощаясь в обычных мирах. Случалось, они сталкивались лицом к лицу, в том числе и подле могилы великого Мерлина в Мельине. Ходин с Ракотом приготовились к бою не на живот, а на смерть, однако спаситель в тот раз лишь улыбнулся и молча исчез, благословив погибшего. Потом их пути пересеклись в Хьеварде. И там Ракот впервые по-настоящему преградил Спасителю дорогу. Коричневокрылый сокол летел сквозь пространство, широкие крылья легко пожирали расстояние. Хедин вспоминал. Худой, изможденный темнолицый человек в нелепом сером хитоне и грубых сандалиях. Спаситель не отличался любовью к разнообразным обличьям. Они встретились на ничем не примечательной лесной дороге в одном из крошечных королевств, раскинувшихся на месте бывших областей свободных бондов. В Хьюварде тоже утекло немало воды. Он спокойно шагал навстречу заградившим ему дорогу названным братьям. Шагал и улыбался, опираясь на сучковатый посох, отполированный до блеска натруженными ладонями. Он только что сотворил очередное чудо. Воскресил мертвого. Безо всякого труда, воскресил по-настоящему, просто забрал душу из серых пределов, звавшихся в Хеварде Нифльхелем. Ракот молча швырнул на зем плащ, расстегнул пряжку пояса, ножны с мечом упали в пыль. Спаситель остановился, чуть склонил голову, также молча и выжидательно глядя на разъяренного богатыря. Сейчас. Ракот поискал глазами, палку подберу, не в моих правилах с железом против дерева выходить. Спаситель улыбнулся и, не произнося ни слова, выпустил из рук посох, глухо шмякнувшийся на землю. Тем лучше, прорычал бывший властелин тьмы, кулаки я тоже люблю. Повел плечами и, легко, словно стелясь над землей, скользнул к недвижно движно стоявшей фигуре в сером хитоне. По пальцам можно пересчитать случаи, когда такие силы сходились в упорядоченном, но не гасли небесные светила, не срывались со своих звездных дорог миры, потому что и Хедин, и Ракот пребывали, скажем так, в более чем скромных аватарах, лишь чуть-чуть превосходя способности обычных смертных колдунов. «Что тебе здесь надо, а?» – прорычал Ракот, замирая в двух шагах от скорбной фигуры спасителя. Он не мог вот так просто ударить в лесо, не пытающийся обороняться. «Еще один мир! В пыль, в прах, в ничто! Не бывать этому! Ну, давай, защищайся! Покажи, чего стоишь!» Хедин впился взглядом в темное лицо их противника, врага, о котором они до сих пор знали непозволительно мало. Однако спаситель вновь отмолчался, медленно поднял руку и все тем же жестом, что и в Мельдине около могилы Мерлина, благословил опешившего Ракота. После чего нагнулся, аккуратно подобрал посох и неспешно побрел прочь, усталый человек, у которого явно приключилось тяжелое горе. «Стой!» – гаркнул Ракот одним прыжком, настигая противника. Железная пятерня бывшего владыки тьмы вцепилась в худое, жилистое плечо уходящего, рванула изо всех сил, разворачивая, и вдруг сорвалась, слона хитон спасителя, оказался покрыт сплошным слоем масла. Человек с темным лицом вздохнул, уже без улыбки посмотрел на разъяренного ракота, покачал головой, словно умудренный взрослый, расстроенный ребяческой выходкой, и скрылся. Не исчез, не взлетел на небеса, именно скрылся, вроде как шагнул, в заросли у обочины. Хедин сам готов был поклясться, что видел колышущиеся ветки, но миг спустя, когда рокот кинулся следом, там уже никого не оказалось. тьма и свет! вырвалось у ракота. Именно, кивнул Хедин. На него, похоже, закон равновесия не действует, его все можно. Ракот все еще вне себя от бешенства, в бессильной ярости ударил кулаком в ладонь. «Так он теперь из возьмется. Его спасать станет?» «Во всяком случае не сразу», — суховато отозвался Хедин. «Это его первое появление здесь, не забыл?» «Сейчас сложится культ, появятся апостолы, те, кто пойдет за него на костер и дыбу. Разведется целая армия мучеников, его именем станут твориться чудеса». Умножатся легенды, потом кто-то запишет их, щедро добавляя от себя, и вот, пожалуйста, готово очередное описание, и, само собой, священное. — это со мной он так и не стал, — злорадно бросил Ракот, — честно найти утешение хотя бы в этой кажущейся трусости соперника. — Да ему это и не надо, — безрадостно заметил Хеден. Это мы с тобой еще радуемся борьбе, честной схватке, победе, вкусной еде, песне, звездному небу в новом мире. А он? Он уже нет. Оболочка-то еще человеческая, а внутри сущность, которую нам не понять. Разве -то, что только Орлангуру? Что тут понимать? Трус он, да и все тут. Точно тебе говорю, трус? Нет, он не трус. Для него просто нет такого понятия, когда смерть воспевают больше жизни, когда говорят, что там последние станут первыми, когда гибель – это благо, потому что прерывает тяга этой земной ее доли, что тут говорить о доблести, храбрости или славе? Это все греховно, так что теперь он будет просто ждать, долго, может тысячи лет по здешнему счету, чтобы потом, когда исполнится пророчество, явиться и спасти. А потом пустая скорлупа мира достанется неназываемым. — Сомневаюсь, чтобы его козлоногие не заметили бы столь лакомого кусочки. Не хотелось бы прибегать к крайнему средству. — Не хотелось бы, — кивнул Хедин. Но, верив в спасителя, надо что-то противопоставлять. — Хотя бы веру в нас, — мрачно усмехнулся Ракот. — Хотя бы. Впрочем, к чему это ведет, ты знаешь. — Значит, этой силой пользоваться нельзя. Вот и все, — не раздумывая, брякнул Ракот. «Тогда ею воспользуются другие, кому достанет ума прикрыться нашим именем. Брат, кончай играть тупого варвара, честное слово. Иногда это начинает утомлять». «Ладно, ладно», — буркнул Ракот. «У него, похоже, до сих пор чесались кулаки». «Тогда только переливать это в аватары первого рода, которые станут время от времени погибать на радость нашим врагам». Он мрачно усмехнулся. Увы, да, брови хедино сошлись, скулы заострились. Тому, кого знали под именем судьи или рангвальда, тоже было несладко умирать. Сокол летел, вспоминая. Ему было что вспомнить. Отбросив предложение о родстве неназываемого со спасителем, братья некоторое время искали, и небезуспешно, тех, кто по жадности и глупости вступал в союзы с козлоногими». Строящийся путь представлялся тогда главной угрозой. Еще со времен подготовки к штурму Брандея новые боги обзавелись немалым числом подмастерьев и помощников, не учеников. Это высокое звание не принадлежало никому. Последним учеником Хедина стал Хаген и больше познавший тьму не протягивал руки ни к чему зерну судьбы. Ученики Ракота все поголовно погибли еще во время его первого восстания. Во время второго владыка мрака уже не прибегал к их помощи. Его оружием стали страшилища и демоны из темных миров. Помогать подмастерьям совсем не то, что самому идти в бой, но и число их не могло возрастать беспредельно. И помятуя об осторожности, новый бог никогда не принимал их в новом своем убежище, в том самом небесном замке, возведенном на летающей скале. Для приемов годились другие апартаменты, например, в обетованном. Коричнево-крылый сокол достиг цели именно в тот миг, когда желал. Как и полагается пунктуальному божеству, в чьем распоряжении ни один способ ускорить или, напротив, замедлить свое собственное время. Великая река обширна и глубока, она не заметит столь малого возмущения. Сокол опустился на изгиб садовой решетки, а со времен молодых богов здесь взращивали чудесные сады. Правда, без догляда я они все равно пришли в упадок, несмотря на все старания эльфов, принявших эстафету заботы о них. И миг спустя к широко распахнувшемуся крыльцу шагнул строгий и стройный мах в черных одеждах, кое-где пронзенных с серебряного. Его уже ждали. Он прибыл именно в тот момент, который сам же и назначил, но к сбору никто не опоздал. Подмастерья, как он их называл, собрались возле розовых ступеней, кто-то сидел, кто-то вольно разлегся на шелковистой траве, лениво следя за порханием живых цветов. При виде Хедина все разом вскочили, не как нерадивые караульщики, заметил десятника, а именно как ученики, выказывающие особое уважение своему учителю. Несмотря на то, что сам Хедин никогда не именовал их своими учениками И не разрешал называть себя ни учителем, ни даже наставником Он слегка склонил голову в ответ на их приветствие Кто-то опустился на одно колено, кто-то поклонился в пояс С уважением, почтением, но без страха Тех, кто испытывал страх, не осталось здесь давным-давно Маги и воины, самых различных рас, в том числе и не имеющих ничего общего с человеком Люди, эльфы, гномы, дверги, альвы, хеды, марматы и другие, перечислять имена которых заняло бы слишком много места. Друзья, прошу за мной! Хедин старался говорить обыденно, потому что под мастерием важно было на время забыть о разделяющей их и хозяина этого места пропасти. Пусть они вспомнят об этом после, понимая, что просьбу нового Бога лучше все-таки воспринять как приказ. Впрочем, здесь остались как раз те, Кто выполнял его приказы с радостью? Но все-таки приказы. И этим они отличались от учеников. «Великому Хедину гортанно выкрикнула небесное дева в аспидно-черном, падая на одно колено и взметнул над головой широкие крылья. На остром худом лице яростно горела пара антрацитовых глаз, больших, словно у ночного обитателя. Гарпии обычно не отличались рассудительностью и настойчивостью, но Геллера являлась исключением. «Спасибо, Гелле!» – кивнул Ехеден. Подмастерья чинно поднимались по ступеням розового камня. Живые золотистые статуи гостеприимно распахивали двери. Роскошный дворец молодых богов, вечно меняющийся, текучий, словно расплавленное стекло, никогда не пребывал в неизменности и покое. Сейчас Хедин нарочито приглушал магию этого места, стараясь сделать его уютным, располагающим, привычным для явившихся из самых разных уголков упорядоченного существ. Всего их собралось около 50, тех, кто сумел подняться очень высоко, кто нашел смысл существования в служении этому строгому и порою грозному Богу, не требовавшему ни поклонений, ни молитв, ни жертвоприношений, ничего, кроме лишь верности данному слову и общему делу. Крылатые и бескрылые, двуногие и многощупальцевые смешивались за одним столом, не чувствуя друг другу ни подозрительности, ни вражды. Опять же, таких просто не осталось, орден давно их отверг. Столы ломились от яств, самых причудливых и разнообразных, однако к ним никто не притронулся. Все ждали. Друзья, посреди зала появилась светящаяся карта упорядоченного. В середине тускло тлел охренным огоньком мир под названием Кирдин. Сюда проникла зараза, гибельная зараза того же сорта, что подготавливает миры к падению в бездну пути. «Вы знаете, что я не могу сам покарать глупцов, связывающихся с наступающим ничто. Мы сделаем это за тебя, повелитель!» – не сдержавшись, выкрикнула Гарпия. Эпитет, обожающий для ее взгляда, устремленного на Хедина, показался бы, несомненно, более чем недостаточным. «Не сомневаюсь, Геле. Так вот слушайте, что вам надлежит сделать». Они внимали. Божественные откровения, дарованное им избранным удостоенным. И казалось, что может им сейчас противостоять, если на их стороне сам новый бог, возведенный на престол не кем-нибудь, а явленный волей всего упорядоченного?» Они слушали о новоявленном властелине, о том, что один из подмастерьев, Арис, потерпел там неудачу. Сам Аристонкий, и смуглый эльф, с такими острыми ушами, что казалось на них можно нанизывать блины, опустил от стыда голову, хотя никто не собирался его корить или упрекать. о том, что им надлежит отправиться туда и собрать армии, и с боем прорваться через прибрежные скалы вот здесь, здесь и здесь, и ударить вот отсюда, и завершить дело атакой с воздуха. «Мэй, мэй!» – возопила Гиллера. «Да, разумеется», – кивнул Хедин. Он не сомневался, что его план весьма скоро станет известен компании «Ная», как порой выражались они с Ракотом. Не сомневался и в том, что эти сведения не минуют и затаившихся дальних – Про спасителя же ничего нельзя было утверждать наверняка. Чужие руки плотнее и плотнее затягивали сразу два узла, в Вавиаля и Мелини. Что ж, мы тоже затянем свой в кирдине. Что происходит в Авиале и что задумал старый лис Игнациус, в этом Хаген скоро разберется и, если надо, направит стремление чересчур энергичного мессира Архимага в нужное русло. Конечно, Хаген не лучшая кандидатура, слишком горяч, несмотря на годы, но что поделать, задание такой важности Хедин мог доверить только ему одному. «Жаль, очень жаль, Мелин. И нельзя его упускать. Ключевой мир, как-никак. И туда тоже следует отправить помощь. Вот только как бы цена этой помощи не оказалась чрезмерной. Арис, пожалуйста, останься». Разумеется, никто из остальных подмастерьев не слышал этого. Никто даже не заметил, что среди покидавших зал после щедрого пира не оказалось смуглого эльфа. Его команда сильно поредела, но по-прежнему оставалась одной из лучших. Кроме того, гордый эльф горел желанием восстановить свое доброе имя или, может, даже кровью смыть позор, хотя и ущерб его доброму имени, и уж тем более позор, существовали лишь его воображении. «Отправишься в Мелин», – услыхал эльф, с полным основанием могущая относить себя к темным. «Разберешься на месте, только наблюдай, ничего больше. Никто не должен ничего заподозрить, ни компания на «я», ни дальние, если они тоже приложили к этому руку». Рис молча склонил голову. разрешение вмешаться в пределах возможного для этого мира нет никто ни одна живая или мертвая душа не имеет права ничего об этом хедин перевел дух ну ты понимаешь понимая а это раз почтительно склонился эльф нас не увидят даже ночные тени